Глава 6. Кодиум червеобразный. Какие только мысли за прошедшее время не пролезли мне в голову, подтачивая сознание, как жуки-короеды. Я успела пострадать о том, что зря психанула и уплыла. Можно было остаться с сиятельным семейством подольше, а воз узнала бы еще что-нибудь интересное. Успела рассмотреть и другой вариант. Если бы съела еще пару палочек Аламорфы, то мне было бы уже наплевать вообще на все, что происходит вокруг и повздыхала от мысли, что если бы осталось и позволила им миру себя успокоить, то это однозначно было бы гораздо приятнее, чем все то, что я испытывала сейчас. Мне было холодно и страшно. Более того, при взгляде на черные дольмены под кожу будто прокрадывалось нечто липкое и колючее, словно кто-то скрёбся в меня, пытаясь прогрызть дыру к самому сердцу. А ещё после пары минут раздумий в этой ватной густой тишине, из которой казалось невозможно выбраться, я вдруг вспомнила, что морской конек, который таким возмутительным образом отказался со мной разговаривать, вовсе не был по-настоящему привязан к стойке башни, как все остальные кони. Именно по этой причине, похоже, мне, и удалось так легко освободить его. Прежде я не обратила на это внимание, но сейчас стоило немного напрячь память, Я поняла, что мой конь будто бы всё это время только меня и ждал. Ведь разве может удержать столь резвое животное какая-то несчастная петелька, надетая на металлический крючок? Нет. Петелька там была исключительно для меня. И выходит, что в долину чёрных дольменов я попала не случайно. От этой мысли мне стало ещё страшнее, и торопливо перебирая руками, я попыталась выбраться за черту мёртвой земли, но у меня ничего не вышло. Как только я приближалась к границе, где заканчивались камни, все пространство будто бы начинало вертеться, и я снова оказывалась в центре странной долины. Это уже походило на сюжет хоррор-фантастики, и мне ужасно не хотелось быть его главной героиней. Но, похоже, чья-то чужая злая воля не оставила мне другого выхода. По чьей милости я могла очутиться здесь? По милости мира? или его родной сестрицы Мальвы, что смотрела на меня с таким презрением. А может, это кто-то из его двоюродных сестер, Или я думаю, вовсе не в том направлении. Понять, не имея никаких дополнительных зацепок, было очень трудно. К примеру, с Латимерией я познакомилась первой, и она вроде бы отнеслась ко мне хорошо. Рассказала многое о правилах и обычаях Айрмора, порадовалась, что я теперь эола ее брата. Погрустила, что у нее самой нет Эулана. Не похоже, чтобы она желала мне смерти. Кара и Анахана вообще видели меня сегодня впервые и, казалось, не обращали никакого внимания на новую игрушку своего коронованного братца. Мальва выглядела подозрительнее всех, осыпая меня почти физически ощутимым презрением. Но на основе одного только взгляда обвинять ее было тоже не слишком разумно. Я вздохнула, Шею защекотал поток теплой воды из жабр. Похоже, мне оставалось лишь плавать между камнями бесцельно в попытке найти выход из ситуации. К сожалению, все осложнялось еще и тем, что с каждой секундой становилось все холоднее. Я промерзала до костей и рисковала в скорости отправиться на тот свет по этой самой причине. Нужно было выбраться отсюда. Но как это сделать? Меня все сильнее захлёстывала паника. В какой-то момент я поняла, что тяжело дышу. В виски бьет адреналин, а сердце дико и надрывно стучит где-то в горле. И Я не могу остановить эту реакцию собственного организма. Магия тоже не слушалась и не отвечала. То ли я растеряла все свои слабенькие и неприрученные способности, лишь слегка задетые и пробуждённые связью с миром, то ли море просто не слышало меня в этой части собственной вселенной. Как колдун, я все еще была, мягко говоря, не очень, и надежда спастись с каждой минувшей секундой все сильнее утекала сквозь пальцы. Поэтому я замерла где-то между огромным камнем в форме гигантской головы и камнем поменьше, напоминающим дельфинов, сиамских близнецов. Довольно уродливое зрелище и в том, и в другом случае. Но остальные камни были ненамного симпатичнее. Я уселась между ними прямо на чёрный песок, чувствуя, как меня едва заметно колышет Донное течение, и закрыла глаза. От холода уже стучали зубы, и соображать становилось всё труднее. Но мне просто жизненно необходимо было сосредоточиться. Среди этих камней всё равно больше нечего делать. Дальмены отчётливо показали мне, что без толку бродить и плавать между ними можно вечно. Как только я села и чуть-чуть выровняла дыхание, Мои серги отяжелели, и вдруг в голове начали появляться какие-то смутные образы, словно кто-то скрёбся в моё сознание, пробиваясь и пытаясь показать мне что-то. Теперь уже я была гораздо более чувствительна к таким сюрпризам, чем прежде, и знала точно, что всё происходящее мне не кажется. Это пробудились ото сна серги горуспика рыжей синицы, а значит, стоит прислушаться к тому, что они мне скажут. Сознание знакомо заволокло багряной пеленой, ярко красный как глаза Сициана Алатуса, Раянор из Геноса огненной луны, как свежепролитая кровь. Мурашки царапнули спину, нырнули в нервы на пояснице, а затем среди красной пелены замелькали уже привычные образы: искажённое страшно нечитабельной эмоцией лицо маньяка Эдуарда Цэра. Огненные крылья, от которых сжало под ребрами и стало трудно дышать. Зелёные волосы Тирыса, перехваченные маленькими каменными колечками, и косы, которые вдруг ожили и превратились в щупальца изумрудного чудовища. И крупная жемчужина, черная, как сожжённое дерево, которое не отражает свет, лишь поглощает. Корни темных подводных водорослей, что оплели ее, словно лапы какого-то громадного животного. Мне было всё холоднее. Стук зубов уже начал заглушать все мысли. Сожжённая жемчужина всё не исчезала, замерев перед глазами словно стоп-кадр в фильме. А потом я вдруг услышала тихий пронизывающий шёпот в своей голове. Позови меня. Позови. Позови. Позови. И я приду. Липкий ужас сдавил грудную клетку. Видение жемчужины исчезло, а на её месте появилась я сама. Теперь я будто бы глядела на себя со стороны, откуда-то сверху. В одной руке у меня был кинжал, а другая выгнулась, будто показывая кому-то мое запястье. Меня начало трясти, а затем стало совсем страшно. Вединие полоснуло себя по запястью, и все вокруг залило алым маревом крови, моей собственной крови. Образы исчезли так же, как и появились, в облаке багрового цвета. Но самое ужасное случилось, когда я открыла глаза, потому что передо мной на черном песке лежал тот самый кинжал из моего сознания. Оружие, которого, клянусь, еще мгновение назад здесь не было. Перед глазами потемнело. Кинжал имел длинное волнистое лезвие и витиевато украшенную серебряную рукоять, инкрустированную голубыми и красными камнями, но прикоснуться к нему было невероятно страшно. Все выглядело так, будто дольмены внушают мне убить себя. Они уже влияли на разум, вводя меня по кругу. И вот теперь, казалось, что это их очередная ловушка. Магия внутри меня словно бы окончательно умерла. Теперь я не чувствовала ничего похожего на приятное ощущение, что когда-то родилось во мне в этом мире, на щекочущее, струящееся по венам волшебство. С другой стороны, в качестве выбора оставалось довольно мало либо погибнуть от переохлаждения, либо от потери крови, если я все таки послушаюсь ведений. Какая в сущности разница? Дрожащие пальцы обхватили рукоять кинжала, и я глубоко вздохнула. Снова лишь вода защекотала жабры, и на этот раз она уже не была теплой. Пора было действовать. Я закрыла глаза и со всей силой стиснула зубы, а затем резко полоснула кончиком кинжала по центру ладони. У меня не было ни малейшего желания резать вены. В кровоток попала бы солёная вода, и кто знает, чем это кончилось бы. А впрочем, и так понятно, что ничем хорошим. При этом не слишком глубокая рана на ладони вполне могла каким-нибудь чудесным образом оставить меня в живых. Именно поэтому я выбрала меньшее из зол и не стала поступать в точности так, как от меня требовало видение. Это было больно. Я постаралась не обращать внимания и, стиснув зубы прошипела, старательно представляя перед закрытыми глазами чёрную жемчужину, опутанную грязными водорослями. "Зову тебя, приходи". Распахнув глаза, я увидела, что вода передо мной окрасилась в красный. Можно было махнуть рукой, и от этого создавался забавный эффект, будто бы я распыляю вокруг красный дым волшебства. Но это был не дым. Это утекало из меня жизнь. Едва я успела испугаться, решив, что сама с приблизила собственную смерть, как случилось нечто невероятное. Прямо на моей раненой ладони возникло дивное маленькое существо. Оно напоминало сверкающую сапфирово-синюю каплю с топазовыми переливами, внутри которой горели крохотные умные глаза. А потом я и сама не заметила, как из раны прекратила течь кровь. "Здравствуй, Александра", мелодично пропела капля. Ее голос звенел и удваивался, будто кто-то играл на дивном, неизвестном мне инструменте. "Я рада, что тебе хватило смелости", продолжала она, чуть склонив на бок острую вершинку своей фигуры. "А я вот не очень рада", хмыкнула, стараясь подавить стучание зубов. "Мне холодно и страшно, а еще я совершенно не знаю, как отсюда выбираться". "Ты все узнаешь, если будет на то твоя воля". Каждый растянутый звук звенел и удваивался, будто эхом. Это было странно и внушительно. А кто меня сюда отправил, я тоже узнаю, решила попытать счастье и спросить. Возможно, мне показалось, но капля стала выглядеть веселее. Если пожелаешь, кивнула она. Это уже звучало интересно. Хорошо, я согласилась и сложила руки на груди. Может, так будет хоть чуточку теплее. Когда скажи, кто ты? Как тебя зовут и что мне нужно сделать, чтобы все узнать? Капля закачалась на моей ладони и спрыгнула вниз, на черный песок. Все происходящее чрезвычайно интриговало. Прошло несколько мгновений, и капля затанцевала передо мной, словно дивное морское создание. Она, как рыбка, суетилась, плавая слева направо и сверху вниз, рисуя на песке диковинную фигуру, напоминающую цветок. Но что самое интересное, в такт ее движением, где-то на границе сознания, я начала слышать музыку. Было совершенно невозможно различить ноты, но я была готова поспорить, что мелодия реально существует здесь, а не только в моей голове. Звучала она так, словно это пело само море. И вот странная капля слегка увеличилась в размерах, пульсируя в такт и на мирному мотиву. Затем уменьшилась и увеличилась вновь принимая очертания то морского анемона, то круглой колючей рыбы, то и вовсе страшные зубастые акулы. Но стоило моргнуть, и передо мной вновь была лишь капля. Что ты такое? тихо и зачарованно выдохнула я, боясь лишний раз пошевелиться. Мне вдруг пришло в голову, что это существо может быть гораздо опаснее, чем черные дольмены, которые будто бы высасывали из меня жизнь. Куда делась моя магия? Почему здесь так холодно? И отчего капля явилась ко мне, лишь из пив крови. Страшные подозрения больно сдавили виски, а затем существо начало говорить, и мне уж и вовсе боязно стало даже вздохнуть. В Айреморе меня зовут Рудисом, демоном воды. Меня боятся, ко мне взывают, моим именем проклинают врагов. Я тот, кто состоит из живой магии и кто питается ею. Я все и ничего. Ёшки дракошки, тихо выдохнула я и порадовалась, что и так сижу на песке. Ножки, которые в варреморе и так меня плохо держат, и вовсе перестали выполнять свою функцию. Но вот что и требовалось доказать. Я попала в дольмены демонов. Судя по всему, именно этого и добивался мой таинственный злопыхатель, отвязавший морского конька. Но не успела я впасть в панику, Как мне вспомнились обещания этого, в общем-то, не слишком уж страшного монстрика, чей народ здесь зовут рудисами. Ладно, морской ёж с твоими жуткими именами и прозвищами. Ты сказал, что я могу отсюда выбраться, да еще и узнать, по чьей воле тут оказалось. Давай, я готова узреть истину, или как там у вас заведено. Я попыталась махать руками, чтобы каким-то образом ускорить рассказ демона. Мне всё ещё было ужасно холодно. И с каждой секундой движения остановились всё медленнее. Пальцы уже едва двигались. Поэтому, если блестящая капля собралась меня убить, то она вот-вот не успеет, потому что я склею плавники гораздо раньше. Я расскажу, вполне по-человечески кивнула капля. За черту чёрной долины тебя не выпускают, дольмены, они высасывают твою магию, а вместе с ней уходит и жизнь. Это по твоей вине происходит заторопилась спросить я, чувствуя, что у меня почти не осталось времени. Может, уберёшь своё влияние, а мы с тобой как-нибудь потом договоримся? В ход пошла стадия торгов. Но увы, я слегка просчиталась. Нет, раздался скрипящий звук сквозь уши. Дальмены не имеют никакого отношения к рудисам. Похожий шанс спастись стремительно улетучивался. Или нет? Но я легко могу ограничить их пагубное влияние на твое слабое ничтожное человеческое тело. Сапфировые бока капли сверкнули. Внутри них словно начала зарождаться крохотная разноцветная вселенная. У меня сердце подпрыгнуло к горлу. Я даже спорить не стала с обидными эпитетами насчет человеческого тела, тем более что капля явно в данный момент полностью права. Давай, ограничивай скорее. "Воскликнула я, едва умудряясь говорить сквозь бешено стучащие зубы. Пока я морских коней не двинула, спирулину не врезала и не сыграла в сундук с сокровищами, аналоги фразы про отправление на тот свет из меня так и лезли, но капля не прониклась. Похоже, действительно стоит поторопиться, от холода твой мозг начал плохо соображать, бедный человек". Она покачалась из стороны в сторону, словно и впрямь меня жалеет. А затем вдруг крутанулась вокруг себя, и нереально сумасшедший холод взял и исчез. Вода стала обычной температуры, но поскольку я сама ужасно промёрзла, набегающие потоки казались мне тёплыми и ласкающими, будто море снова принимало меня в свои объятия. Потрясающе. Чистосердечно протянула я всё ещё стуча зубами. Что ж ты раньше так не сделал? Ты не просила, ответил Рудис мог бы и сам догадаться, фыркнула я, пытаясь растереть плечи. Но ты же до сих пор не догадалась, что ко мне стоит обращаться как к женщине. Честно говоря, в этот момент я была так сильно шокирована, что не нашлась с ответом. Может, у тебя и собственное имя есть? спросила после длительной паузы, когда стало ясно, что Капля не собирается продолжать. Конечно, кивнула она. А я вдруг заметила, что ее голос стал чуть менее пронзительным. Он больше не дублировался и не звучал сквозь уши, словно кто-то пытается дрелью просверлить барабанные перепонки. Хочешь узнать? «Само собой, все еще с недоумением протянула в ответ. Капля будто нахохлилась и даже, кажется, улыбнулась. Я приготовилась услышать нечто зубодробительное и неповторимое для человеческого языка какое нибудь длинное огортанное бульканье или что-то вроде того. Бу, кашлянула капля. Что? Глаза сами собой расширились, пока я пыталась придумать, как бы культурно переспросить. Придумать не вышло. Меня зовут Бу, пояснила капля, а я резко выдохнула поток теплой воды. «Слава актинием и анимоном. Какое прекрасное имя. Обрадовалась совершенно серьезно, решив, что эту каплю от себя не отпущу. А то ишь ты, взяли моду. Морской конек мне не представился, уж в неизвестном направлении, палтус его вовсе сказал, что его имя великолепно и можно даже не пытаться его произнести, а потом бросил меня в гордом одиночестве. Морской демон на данный момент оказался самым адекватным. Вообще-то актинии и анемоны не имеют никакого отношения к моему имени. Тем временем проворчала Бу и вдруг по-свойски прыгнула ко мне на колени. Вы люди такие странные, одни приходят, мерзкие камни в моем доме раскидывают, другие демоном обзывают. Ты вот вроде еще ничего, глуповато просто. Но глупость ведь не порог». Бу многозначительно посмотрела вверх, будто пыталась узреть там какую-то вселенскую истину. Я ей не мешала. Меня интересовало другое то, что явно было связано с моим появлением среди этих дольменов. Камни здесь кто-то поставил нарочно? Да, много дней назад пришла женщина, обладающая большой силой, чероводница. Ей помогал мужчина, черотвердник. Вместе они создали из вулканического песка камни, способные поглощать силу. С тех пор земля здесь вымерла. Они пытались высосать магию из моего дома думали, что им под силу починить одного из рудисов. Бу стала темно-синий, а ее глаза засветили злым желтым светом. Но рудиса починить невозможно, поэтому я жива, но дом мой мертв!» Я поежилась. Сочувствую. Может, есть способ убрать эти камни отсюда, разрушить? Капля будто вздохнула и снова приобрела нормальный цвет. Пока что мне это неизвестно. Сама я не сумела уничтожить их. И теперь они убивают всех животных, что попадают за черту черной земли. Какой кошмар. А ты знаешь, кем были те люди? Чероводница и черотвердник. Бу покачала головой. Все люди для меня на одно лицо, если, конечно, они мне некоторым образом не стали близки. Жёлтые глаза Рудиса хитро сверкнули показалось, что она улыбается. И потому я не могла не спросить: "А почему сперва ты разговаривала так страшно, с каким-то даже немного скрежетом, а теперь ведёшь себя спокойно и говоришь вполне по-человечески?" Рудис покачалась на моих коленях из стороны в сторону. Её цвет сменился сапфирового на какой-то слегка фиолетовый. Показалось, что ей стало немного неловко, потому что сперва ты видела меня такой, какая я есть на самом деле. А сейчас я немного отпила твоей магии. Что? Ахнула я, чуть не скинув животинку на песок, но в последний момент сдержалась. Все ж таки именно Бог спасла меня от переохлаждения и смерти. Ну, а как еще я могла научиться тебя понимать, чувствовать твои мысли, когда магия существ смешивается, они становятся ближе, появляется родство, связь подобная кровной. Я нахмурилась, а затем кивнула. Такая связь у меня с Тиросом. "Да!" воскликнула Капля, обрадованная, что я ее поняла. "Тебе ведь нравится, что получилось у вас с великим миром моры Ты переняла от него новые способности, которые издревле были доступны лишь аватарам воды из геноса чёрной жемчужины. Я вижу, вижу. Теперь ты можешь слышать море, говорить с любым животным." «А Эмир от тебя получил. На несколько мгновений бузамерла, а затем закачалась в пространстве медленно и ритмично. Ее глаза словно остекленели, а голос вновь раздвоился, отдаленно напоминая скрежет металла по стеклу. «Эмир получил огромную мощь, которая ему и не снилась прежде, во славу всевидящей арморы. Я вздрогнула, но капля перестала качаться. Её глаза приобрели нормальное выражение, и она взглянула на меня, как ни в чём не бывало, спросив: "Ну что, ты рада же?" "Вот уж нет", отрывисто выдавила я. Вопросов становилось всё больше, а ведь планировалось, что Бу станет мне на них отвечать, а не плодить новые. "Ты не рада связи с миром?" Уродиса приподнялась водяная складка над глазом. Связь со мной явно давала ей знания о человеческой мимике. Я не хочу, чтобы эта связь влияла на меня, призналась я, отворачиваясь. К щекам прилила краска. Слишком много в моей жизни влияния чужой воли. Перед мысленным взором всплыло сперва властное, смуглое лицо Сициана с жестокими, горящими огнем глазами, а затем оно сменилось улыбчивой фигурой Тириса, глядящего на меня ласковыми, но бесконечно хитрыми глазами всех оттенков жемчуга. Кончики пальцев задрожали. Вижу, тихо кивнула бу. Не бойся, не страдай. Доступно взору моему, что власть красного дожа над твоей душой растает, как дым после огня, ровно через шесть дней. А воля морсковая мира перестанет потачивать твою собственную в тот час, когда ты покинешь айреморна навсегда. Слова Руди созвучали как пророчество. Я тяжело сглотнула ком в горле. Мне удастся отсюда сбежать? Безусловно, если ты того пожелаешь, резко полегчало. Это были прекрасные новости, и не знаю почему, но словам Бу я верила на сто процентов. К сожалению, ничто не бывает идеально до конца. Но знай, что сила и мир навсегда останется в твоем сердце, даже если ты попытаешься ее вырвать. А это значит, что он будет частью тебя как и ты, частью его. Поэтому подумай дважды, нужно ли бежать из Эремора? Так ли уж тебе здесь плохо? Капля покачалась у меня на коленях, и мне на миг стало немного грустно, грустно и спокойно. Ты могла бы жить здесь с нами, могла бы стать великой эмирессой. Гена с черной жемчужины принял бы тебя в свою семью. Ты вошла бы в историю как первая чароводница, ставшая дочерью моря. Я с трудом понимала, о чем говорит капля, но от этого было лишь грустнее, потому что стоило мне вспомнить Тиреса, как внутри и впрямь все переворачивалось. И я видела перед собой не пугающую властностью фигуру, а улыбающегося, потрясающе красивого мужчину, который, если уж признаться откровенно, умел целоваться как бог. И я отлично могла представить себя в подвенечном платье, хохочущую рядом с ним и в окружении подруг русалок с искрящимися хвостами. Вот только что-то внутри скребло каждую секунду, когда я вспоминала, что как минимум половина моих чувств не настоящие. Я вдохнула и выдохнула теплую воду. Скажи лучше, почему Эмир наследовал от меня огромную мощь, которая ему и не снилась, решила перевести тему я. Так ведь ты сказала, откуда у меня эта мощь? Я ж даже колдовать толком не могу. Капля моргнула, не сводя с меня мокрых, блестящих глаз. Она просто есть и всё, ответила Бу через несколько, кажется, бесконечных секунд. Но просто есть, оборвала она, и я поняла, что на этом объяснение заканчивается. А что значит, что я унаследовала этой мира способность говорить с животными? Ведь это не так, я могу говорить только с морскими существами. Нет. На этот раз Бу не стала отмалчиваться. Ты можешь говорить со всеми в мире, с животными и птицами, с рыбами, амфибиями, и если получится, даже с насекомыми, ведь море это часть огромного мира, и многие морские жители могут находиться и на суше, как люди, например. Так что, унаследовав дар говорить с рыбами и водными животными, ты унаследовала дар говорить со всеми. Даже дыхание перехватило. Ужасно захотелось поймать гадкого соседского пса, который жил в моем подъезде в другом мире, прижать к стене и спросить, какого лешего он вечно справлял малую нужду на коврик перед моей дверью. Хоть что-то приятное, хмыкнула я. Но не будем отвлекаться. Раз уж мне посчастливилось обнаружить в Ойреморе целого маленького демона воды, так меня называют, резко перебила Бу, словно это что-то должно было означать. Я кивнула и продолжила. Раз уж такое дело, то ответь мне тогда на еще один вопрос. И я пересказала ей странный диалог, которому стала свидетельницей за столом ом Мира и его необычного семейства. Значит ли это, что ваша богиня, богиня Айремора, мертва? выдохнула я, опасаясь, что могу спросить что-то лишнее, но озвучить собственные подозрения очень хотелось. И поэтому в морском эмирате стали твориться некие странности вроде черных каверн, в которых живет невиданная хтонь или русалок, потерявших память. Все время, что я говорила, бу смотрела на меня очень внимательно и очень мрачно. Великая Айрымора не может умереть, проговорила тогда капля, а потом словно немного сморщилась и уменьшилась в размерах. Но ее сердце, место, в котором живет ее магия и благодаря которому зародился благословенный эмират Действительно тяжко больно. Оно заражено черной магией. Именно поэтому мне и не хватает сил бороться с этими дольменами. А другие рудисы больше не могут выполнять свои обязанности. С каждым словом Бу выглядела все более расстроенной. "Ты права, Александра, девочка, прибывшая из другого мира", проговорила она тихо, чем шокировала меня до глубины души. "Наш род может прерваться. Новые Рудисы больше не рождаются из сердца Айры Моры, и мы больше не можем защищать наш дом. Слова маленького существа одновременно расставили все по местам у меня в голове и заставили испытать настоящий ужас. Ты знаешь обо мне, ахнула я. Рудис, существо воды, Саша ответила бу. Мы видим больше, чем дано людям. Почему же тогда таких, как ты, зовут демонами, если Получается, что вы создание светлой морской богини, создание, которые в некотором роде защищают море и его жителей, правильно ведь я понимаю? Правильно, кивнула Капля. А еще мы не показываемся живым. Последняя фраза снова прозвучала с нотками скрежета. Глаза Капли стали ядовито-желтыми, и я вдруг поняла, что это существо вовсе не выглядит дружелюбным. Может, рудисы и были положительными созданиями? Но их действительно легче было принять за демонов, тем более в свете последних новостей. Вы являетесь лишь мертвым?» Меня хорошенько так тряхнуло от этой новости. А вдруг я уже мертва? И все это происходит лишь в моем замерзающем от чужеродной магии мозге. Да, когда умирает чароводник или чароводница, появляемся мы, чтобы забрать жемчужную каплю силы из сердца человека. Это капля магии, что дала им Айремора при рождении. Когда мы забираем ее, тело погибшего быстро исцлевает. Людям это не нравится. А зачем вы это делаете? Не поняла я. Таков завет Айреморы, гордо ответила Бу. А еще так жемчужная капля не может быть украдена. Я нахмурилась, а еще почувствовала, будто бы нащупала тончайшую ниточку способную привести меня к разгадке многих тайн. Вот только как не упустить эту ниточку, когда она уже выскальзывала из рук, словно мокрый угорь. Магию у мертвого человека можно забрать? спросила я, пытаясь сопоставить какие-то смутные подозрения. А у живого это тоже можно сделать? Ведь именно это пытались сделать со мной черные камни. Они высасывали силу. Значило ли это, что силу кто-то собирал нарочно? Но на этот раз бу меня не порадовала. Магию не просто можно забрать, Саша, как-то зачерованно глядя мне в глаза, проговорила она. Это происходит каждый день, даже сейчас. Именно поэтому я пришла к тебе, хотя ты еще не умерла. Ты можешь помочь мне и всем рудисам, всему Айремору. В тебе есть нужная мощь, так сказала великая богиня. Вот только у нас совсем нет времени. Она сокрушона согнулась и покачала головой. Что ты имеешь в виду? мрачно спросила я. Каким образом я могу помочь аж всему Айремору? Лишь вошедшая в силу червоводница способна видеть сокрытое. Ты должна научиться пользоваться своим даром, но до этого еще много-много лет. Она снова сокрушенно покачала головой. К тому времени, как ты будешь способна уничтожить скверну, скабавшее сердце Айры-Моры. Весь Эмират будет мёртв. Ты смеешься?» — нахмурилась я. У вас есть Ирос, распрекраснейший повелитель океана и вод морских, а еще все его семейство из геноса Черной жемчужины. Их сил не хватит, чтобы освободить сердце Айрыморы. И поэтому ты пришла ко мне? Бу подняла на меня влажные желтые глаза и уныло проговорила: Их сил не хватит, только ты Да что за глупость? Кто это вообще выдумал? Но не успела я произнести вот это вот всё возмущённое, как перед мысленным взором мелькнуло воспоминание об увиденном в пророческом пузыре. В первый мой день попадания в Айремор, и по спине словно пробежало стадо ядовитых сороконожек, царапая кожу и душу как лапками. Что-то в словах Бу прекрасно отзывалось с моими видениями. А если я не буду никому помогать, Мы все умрём. Я невольно задрала глаза к небу, которого тут совершенно не было видно, лишь бесконечность синих вод. Зато, если ты поможешь, вкратчиво проговорила капля, и её глаза весело сверкнули. Сможешь оживить виал первых драконов? Что? ахнула я. Откуда ты? Но договаривать вопрос не было смысла. Казалось, капля знала совершенно всё и обо всём. Что значит оживить? Виал сейчас мертв?» капля кивнула. Ты никогда не сможешь воспользоваться им, так же как никто не мог сделать это до тебя. Почему ты думаешь, тебе так легко достался древнейший и самый потенциально сильный магический предмет во всем мире? хитрохмыкнула Бу. Почему? нахохлилась я, вспоминая, как просто отдал мне его сициан. Да потому что никому за тысячелетия прожитых жизней ни разу не удалось им воспользоваться. Никто не знает, как его активировать и что делать с ним потом. Есть лишь легенды, но Рудисы знают все. Бум мне подмигнула. Клянусь, подмигнула. И что, раньше никто не удосуживался у вас спросить? ахнула я. Мы являемся лишь мертвым, — пожала водяными плечиками капля. А они не очень-то разговорчивы!» И хмыкнула. Я была окончательно и бесповоротно ошарашена и только через несколько бесконечных мгновений, когда ко мне немного вернулось самообладание, я удосужилась спросить: "Так как же мне помочь вам и войти в силу, минуя долгие годы обучения?" Жёлтые глаза сверкнули, но бу не двинулась с места. Мне показалось, что она старательно скрывает радость. Это получится только если ты примешь мою помощь. Как именно? Теперь пришло время бу выдерживать паузу. И тут стало ясно, что есть еще нечто, что мне совсем не понравится. Я вынуждена предупредить тебя, начала Капля. Что если ты примешь мою помощь, от тебя отвернутся все. В вайры море у тебя больше не будет друзей среди людей, но будут тысячи среди нас, Рудисов и всех морских тварей. А еще однажды, и если все получится, тебе станет благодарна сама Айремора. Что? Но почему? широко распахнула глаза я. Почему у меня не будет друзей среди людей? Бу вздохнула и отвернулась. Люди странные существа, только и ответила она. Сколько я не пыталась понять, что она имеет в виду, ничего не выходило. Хорошо, Сдалась я. Но если я приму твою помощь, хотя бы за черту дольменов, ты же меня выпустишь, да? Хмыкнула я, понимая, что вообще-то Бу может очень легко заставить меня пойти ей навстречу шантажом, а не добродушными уговорами. Но она так и не воспользовалась этим способом. И мне казалось, что кое о чем это говорит. Впрочем, не стоило сбрасывать со счетов вариант тонкой манипуляции. Ты сможешь выйти сама, улыбнулась Бу. Снова поворачиваясь ко мне. Твоя водная магия пробудится, и ты станешь сильнее, чем кто-либо во всём Аэреморе. Ух, звучит интересно. Так что надо сделать? Улыбнулась я в ответ. Бу моргнула. Тебе нужно впустить меня в себя. Впустить? Не бойся, я выйду, когда придет время, когда ты будешь готова колдовать без меня. А до тех пор магию в тебе буду пробуждать я прямо в твоё сердце. Я пожала плечами. Звучало странно, но вполне удобоваримо, на мой взгляд. Жаль, что я не знала ещё одной маленькой детали, о которой Буниса соизволила меня предупредить. Ладно, давай разберёмся с этим поскорее. Я согласна принять твою помощь, бла-бла, махнула я рукой. Начинай. Как скажешь, тихо и как-то благоговейно шепнула Капля. Запомни, С этого мига, четвёртого дня месяца летящих лепестков, после полуночи, в час мидии, ты стала моей кровью. Приветствую тебя, сестра Рудиса, подводных демонов, Александра из Гленоса черной жемчужины. А в следующий миг она прыгнула на меня каким-то совершенно невероятным и ужасным способом, проникнув мне в рот, и все вокруг затопила лавина боли. Мне казалось, что с меня заживо снимают кожу. Глаза вытекают, оставляя чёрные пустоты в наполненном свинцом черепе. Казалось, что вся кровь одномоментно закипела в венах, и вот-вот я сварюсь заживо. Но прошло мгновение, я открыла глаза и ничего больше не болело. Только сердце стучало в груди словно бы чуточку громче, как будто его стало больше. Бу не было рядом. Она больше не сидела у меня на коленях и не выдавала умные мысли, сверкая ярко желтыми глазами. "Где ты?" шепнула я в пустоту, но никто не ответил. Блестяще. Только я решила, что у меня будет новый друг, как он взял и пропал. "Так нечестно!" бросила я в окружающей тишине. И только подводное течение на миг стало сильнее, словно шквал теплого ветра, лизнувший кожу. Поток воды хлестнул по мне. Заиграл волосами, наполнил уши мягким шелестом, и где-то на его границе я услышала едва различимое: "Мы еще увидимся, когда придет время, и я перестану быть тебе нужна. А пока запомни мое последнее наставление, Александра из Гены «Черной жемчужины". Я напряглась, а Бу, даже испарившись, продолжала поддерживать театральные паузы, и все же она закончила: "Помни, В скором времени тебе сольжёт друг. Не злись, когда это случится. Чтобы узнать правду, придется спросить дважды. И на этом голос Рудиса окончательно затих. А я, между прочим, еще не узнала так много важного. И что за символ я видела на русалке? И кто отвязал морского конька? И как отсюда выбраться? «Но что за несносный демон воды! фыркнула я, вставая на ноги, и чувствуя, как легко вода подхватывает меня в свои объятия. Мельчайшее движение, и я ощутила в спину легкий толчок, понесший меня вперед. Мановение пальцев, и меня вынесло за черту дольменов так легко, словно в этом изначально не было никакой сложности. При этом теперь я не просто видела перед собой черные каменные тела, принявшие уродливые и причудливые формы, по чьей-то злой волей. Теперь я легко различала начертанные на них голубоватые символы. Как они ускользали от меня прежде, ума не приложу. А теперь, словно кто-то снял с глаз мутные очки, и в один миг мне открылась истинная природа морской глубины и скрытых в ней секретов. Камни были зачарованы с помощью символов, наполненных магией воды. Везде был начертан один и тот же знак, и приглядевшись, я похолодела потому что это был тот самый рисунок, что внезапно проявился на лбу несчастной, лишенной памяти русалки. Символ пульсировал и будто манил прикоснуться к нему, но я отплыла подальше, двигая спиной вперед и даже не замечая, что управляю водой. Сейчас я думала лишь о том, что если прикоснусь к знаку или окажусь в области действия его силы, то меня снова засосет, увлечет в пучины чужого колдовства. Страх покалывал кожу, и даже понимание, что я уже справилась с опасной агрессивной магией, не придавало мне уверенности в себе. Я боялась, вспоминала лицо лишившейся памяти русалки и паниковала. Что если она тоже попала под действие этих камней? Что если на нее повлиял именно этот символ? Я отодвигалась все дальше и дальше от дольменов, используя волны как движущую силу. И поняла это лишь тогда, когда между мной и Черной долиной образовалось целое поле водорослей, начисто перекрывших мне вид на страшное место. Вот тогда меня отпустило. Я развернулась и поплыла вперед, с замиранием сердца, ощущая, как что-то внутри меня двигает воду. Нет, потоки не перемещались сами, неся меня в своей сердцевине. Я словно ощущала их сердцем и управляла ими, как очередной парой рук. Я их чувствовала До жемчужного дворца мне удалось добраться примерно через полчаса. При этом у меня не возникло ни малейших проблем с определением направления движения. Я просто слушала стук своего ставшего чересчур громким сердца и плыла туда, куда оно меня посылало, словно внутренний маячок, привязанный к морским волнам. Оказавшись напротив высоких белоснежных врат, я задрала голову вверх и увидела далеко в вышине балкон, полный русалок. Сердце стукнуло в ребра, и Я безошибочно определила, что Великий мир Айрмора тоже находится там. Невидимая ниточка, связывающая меня с Тиросом, натянулась, подсказывая, что нужно двигаться именно туда, если я хочу поговорить с морским повелителем. В тот момент, после всего пережитого, мне казалось предельно важным рассказать ему всё, спросить, как так вышло, что кто-то подставил меня. Почему в Эремории есть подобные места, где можно погибнуть, считанные минуты? И почему он, мой Эолан, не пошел искать меня, когда я пропала? Во мне клокотало так много, что думать было очень трудно. Настолько, что в первые несколько мгновений, когда я очутилась в зале полном свитое мира, ничто не могло привлечь мое внимание. Я не обращала внимания ни на что. Ни на странные взгляды, ни на шепотки, брошенные в спину, ни на откровенные ругательства. Я пошла вперёд, туда, где в чаше огромной раковины жемчужницы замер Замертирс разговаривая с какой-то богато одетой русалкой. Она была дивно красива. Её лилово-голубой хвост будто светился драгоценными камнями, а тонкая кофта на груди и вовсе была сплетена из мельчайших огранённых бусин. Я не глядела на неё, Видела перед собой только Эмира и, и пыталась погасить все усиливающееся биение сердца. Старалась не обращать внимания на длинные изумрудные волосы повелителя воды, на пряди косы, которые, будто почуяв мое приближение, замерли, напряглись, а затем едва заметно взметнулись, словно живые змеи. Повернули головы кисточки в мою сторону. Мне уже не казалось, что я ошиблась, что это лишь мираж, эффект от колыхания воды. Теперь я видела, что волосы Тирыса и впрямь живые. Не знаю, как это было возможно, но факт. А еще, чем ближе я становилась, тем явственней проявлялся какой-то диковинный сапфирово-изумрудный рисунок под кожей морского эмира. Словно вся нижняя часть его тела была покрыта живым узором из водорослей, что стремились вверх, хотели завладеть и грудной клеткой, и плечами, но это им пока не удавалось. Впрочем, в какой-то момент стоило моргнуть, как наваждение исчезло. На Имире больше не было ни одной татуировки. Зато когда он повернулся ко мне, сперва улыбаясь, а затем медленно мрачнее, я вдруг заметила тот самый гомон вокруг. И оглянулась. Весь зал смотрел на меня, и гости Имира были в бешенстве.